Он придумал их так подвешивать, каждую неделю он менял рисунок на новый, иногда чаще. Я не смог найти женщину, которая захотела бы стать матерью. Она посмотрела на него. Это был самый требовательный взгляд, который он когда-либо встречал у ребенка. Может быть, вообще за всю жизнь. — Ты врешь. И к тому же маленькому ребенку. Он чувствовал, что тревога его нарастает. «Я могла бы переехать к тебе», — сказала она. «У меня не так уж много места, и в настоящее время не очень много денег. Я не очень много ем». Ему приходилось встречаться с разными детьми. Малолетними преступниками, пятнадцатилетними головорезами, осужденными условно за нападение на случайных прохожих, вооруженными обоюдоострыми кинжалами — ремнем, крепящимися к икре под камуфляжной штаниной. Это было совсем несложно. Он всегда держал их на коротком поводке. Тут же все было иначе. От напряжения у него даже выступила испарина. Только что ее лицо было чистым и строгим, словно лицо ангела, и вдруг его исказила демоническая улыбка. «Я тебя проверяла», — заявила она. Я не перееду к тебе. Ты не сможешь заботиться о ребенке. Да и неправда, что я мало ем. Я ем, как лошадь. Заведующая столовой называет меня «Ленточный глист». Она встала с кресла. «Теперь можешь отвезти меня домой». По пути она ничего не говорила, только объясняла, как ехать. Формулировки ее были краткими, словно у штурмана на автогонках. «Со стран странвайен...» Они свернули от моря по Скотсборгвай. Дорога шла по границе между городом и лесом, между автострадой и пустынными участками, между таунхаусами и огромными поместьями. Они переехали через Фредериксдаль. «Направо», — скомандовала она. Они повернули и поехали вдоль озера, Приблизительно через километр она сделала знак, чтобы он остановился. Это был участок без каких-либо строений. Они молча сидели друг рядом с другом, девочка смотрела на ночное небо. — Я хочу стать астронавтом, — сказала она, — и летчиком. — А кем хотел стать ты, когда был маленьким? — Клоуном. Она посмотрела на него. «Ты и стал клоуном. Это важно. Стать тем, кем ты больше всего хочешь стать. Где-то на ночном небе начала двигаться световая точка, может быть, падающая звезда, может быть, космический корабль, может быть, самолет. «Я довезу тебя до самого дома», — сказал он. Она вышла из машины, он открыл свою дверь. Когда он обошел машину, ее уже не было. Он вслушивался в окружающее. Позади него до самого Баксверда. Протянулись ряды коттеджей, за ними ночное движение главных транспортных магистралей, справа от него свист ветра в антеннах радио Люнгбю. С озера звук последнего вскрывшегося льда, звенящего у берега словно кубики льда в бокале. Впереди, где-то в глубине квартала у павильона «Регата» разбудили друг друга собаки. Он слышал, как трутся друг о друга камыши, ночных животных. Ветер в кронах деревьев в дворцовом парке. Где-то в саду одного из домов голос. Выдру, которая ловила рыбу в канале, ведущем в озеро Люнгбю. Но никаких звуков девочки. Она исчезла. Завелся мощный двигатель где-то, Прямо перед питомником он побежал. Даже в такой катастрофически плохой форме он мог преодолеть сотню метров менее, чем за 13 секунд. Он взбежал на откос, когда автомобиль проезжал мимо. За рулем сидела женщина. Не исключено, что при наличии очень тонкого слуха можно было бы угадать свернувшуюся на заднем сиденье девочку. Ему не удалось. Тем не менее он запомнил номер машины. Вытащил авторучку и карту. Почти четверть часа он разгуливал взад и вперед по берегу озера, чтобы услышать ее, чтобы отдышаться. Ни то, ни другое не удалось. Он сел в машину. Набрал номер отца. Максимилиан сразу же взял трубку. Отец говорил шепотом «Я в казино». Здесь положено отключать телефоны. Какого черта ты мне звонишь? Хочешь сообщить, что описался в постели? Ты, конечно, уже ни на что не годишься, — сказал Каспер. Но, может, ты все-таки в состоянии получить доступ к Центральному реестру транспортных средств? Он дал Максимилиану номер машины, связь оборвалась. Он медленно поехал домой. Глава одиннадцатая Какой-то звук расколол воспоминания и вернул его обратно в вагончик. Это был звук телефона. Сначала никто ничего не говорил. Слышно было только хриплое дыхание, дыхание человека, которому требуется 30 секунд, чтобы возместить ту нехватку кислорода, который ему стоил этот звонок. «В пятницу я буду здоров», — выговорил Максимилиан. «Я узнал, где живет лучший филиппинский хиллер». Он добивается потрясающих результатов. Его доставят ко мне на самолете и через неделю меня выпишут. Каспер молчал. — Ну что ты раскис? — спросил Максимилиан. — Летом будем делать боковое сальто на пляже. Они прислушивались к дыханию друг друга. — Номер, — проговорил больной, — который ты мне дал. Он заблокирован в центральном реестре с пометками «Украден» и «Ведется следствие», и со ссылками на начальника полиции, и на их разведывательное управление. «Хрипы» продолжались еще несколько секунд. «Йосеф Кайн?» — спросил Каспер. «В искусстве импровизации Каспер многому научился от своего отца в детстве». После сокрушительного скандала с матерью Каспера или после обеда с членами стрелкового общества, где было двенадцать блюд и который продолжался шесть часов, Максимилиан Кроне мог отправиться прямиком в суд или в объединение датских промышленников. Но теперь он молчал. Отец и сын прислушивались к дыханию друг друга. «Окультизм», — произнес Максимилиан, — «отдел Н», Создали якобы в связи с чем-то вроде этого. Черт возьми! Похоже, что у полицейских совсем мозги размякли. А в цирке это есть? Да нигде его нет. Была одна женщина. И ты, и мать ее упоминали. Уже тогда она была старой, Как-то связано с птицами, и у нее была особенно хорошая память. Казалось, отец не слышит его. — Здесь рядом стоит Вивиан, — сказал Максимилиан. — Она говорит, что нам с тобой надо поговорить. — А какого хрена мне говорить с этим дебилом, — заявляю я. Он пал духом, он размяк, как дерьмо, но она настаивает. — Она говорит, что ты болен? — Она заведует хосписом. Это у нее работа такая — убеждать людей, что они при смерти. Хрипы продолжались еще несколько секунд. «Она хочет поговорить с тобой». Трубка перешла в другие руки. «В картотеке общества акушеров не оказалось ни одной лоны», — сказала женщина. «Но у меня возникла мысль. Была одна акушерка, которую, возможно, звали Лоне. Это было 15 лет назад, очень молодая, талантливая, очень оригинальные идеи, активно критиковала систему. Занималась организацией экспериментальных родов. Экологических палат здесь, в государственной больнице. Палат для родов в воде и в Гентовте. Потом стала учиться дальше на врача. Стала самой молодой заведующей отделением, родильным отделением. Вот почему я не подумала о ней, как об акушерке. Много внимания уделяло финансовой стороне дело — ушла из государственного здравоохранения, работала сначала в фармацевтической промышленности. До сих пор там работает, насколько я знаю. Одновременно открыла дорогую, современную и успешную родильную клинику в Шарлоттенлунде. Может быть, это она? Как ее фамилия? Много времени прошло. Кажется, Барфельд. Каспер посмотрел на костяшки своих пальцев, Они были белыми, как у скелета в кабинете биологии. Он разжал кулак. «Не знаю», — ответил он, — «вероятность невелика, но все равно большое спасибо». Он повесил трубку. Ни по фамилии, ни по названию организации в телефонной книге он ничего не нашел. Но он нашел нужный адрес на рекламных страницах. Это было единственное объявление в разделе «Родильные дома». Дом этот находился в начале стран Вайенн. На странице была рекламная виньетка здания. Он развернул рисунок Клары Марии и положил его рядом со справочником. На ее рисунке оказалось много верных деталей. Изгиб лестницы, ведущий к тому, что должно быть было главным корпусом родильного дома, количество окон на фасаде, характерные, разделенные на шесть частей оконной рамы. По этому адресу было зарегистрировано пять номеров телефонов, канцелярия, дежурный, педиатр, лаборатории и родильное отделение. На мгновение он задумался, не вызвать ли полицию. Потом вызвал такси.